Мои зубы могут крушить камень. Сквозь трещину в стене я уловила отблеск света на бронзовом доспехе. Страж ворот небрежно держал в руке копье с железным наконечником. Он стоял ко мне спиной, поэтому я разглядела изображение львиной головы, выгравированное сзади на шлеме. Какой нерадивый страж! Он недостоин своей хозяйки. Я огляделась вокруг в поисках камня, чтобы вышибить ему мозги, но ничего не нашла. В проходе было пусто, пол чисто прибран. Тогда я чуть распустила складки своего одеяния на груди и прикусила губы. Придется вместо грубой силы прибегнуть к соблазнению. Я вышла из тоннеля как раз в тот миг, когда воин удивленно оглянулся. Но я удивилась намного сильнее него, поскольку он меня ожидал, а я уже больше и не надеялась увидеть это прекрасное лицо. В глазах стражника вспыхнул теплый огонек, а губы расплылись в приветливой улыбке. С рыданиями я бросилась на плечо Самаэля, ощущая восторг и ни с чем не сравнимое облегчение. «Я думала, ты погиб!» — всхлипнула я. — Естественно. — А где настоящий страж? — Самаэль указал на темный угол, где из-за валуна виднелась пара ног в кожаных сандалиях. — Другие есть? — Семь ворот, семь стражей. Но теперь я знаю потайной путь. Остальных мы сможем обойти. Самаэль оттащил тело подальше за камень и впустил меня в боковой коридор. Пока мы шли по проходам и пещерам, он рассказал, как дрался с Сансиноем, когда они упали в бездну с вершины горы. Как они боролись среди едкого сернистого тумана, пока Самаэль не оказался рядом с расщелиной, откуда шел густой дым. Он бросился вниз, притворившись, что разбился о камни, и старательно изображал предсмертные корчи, пока Сансиной, вот уж кто умом не отличается, Лилит, не вернулся с мнимой победой наверх. Спустившись глубже в расщелину, Самаэль обнаружил сеть тоннелей, ведущих в подземный мир. Я заколотила кулаками по его нагруднику. «Ты бросил меня одну против троих ангелов!» Он отвел мои руки в сторону. «Я знал, что ты справишься. И вот ты здесь, без единой царапины». Он поцеловал меня. Из женщин. «Они убили Адама! Мы потеряли все дары!» Я видел. Мой спутник хотя бы выразил сожаление, что несчастное животное погибло. Но из бездны я кое-что достал. Он снял со спины потрепанную кожаную суму. Один из вьюков мула, упавших вместе с ним в пропасть. Внутри оказались корзина шафрановых лепешек и одинокое сердоликовое ожерелье, Подарок жрицы из урука. «Разве ты не рада, что я выжил, милая Лил? И вот он я, снова спасаю твою шкуру, проводя в подземный мир!» Он потянул меня за руку в просвет в стене прохода, который вел к огромной пещере. Повсюду потрескивали языки пламени. В их неверном свете плавали неясные тени. Они в печали сидели по берегам мутного бурного потока, плетя венки из призрачных цветов, что сохли в гнетущей жаре под мрачным вязом. «Узри же, мертвецов!» — театрально прошептал Самаэль. Сердце у меня ёкнуло. В царстве горя и смерти он казался еще более живым и сиял на этой мрачной и жуткой сцене еще ярче прежнего. «Адам здесь?» — спросила я, всматриваясь в тени. Я, разумеется, имела в виду человека, а не мула. Я его не видел. Зато видел его сына, завистливого убийцу Каина. Для него отведена особая пытка, улыбнулся Самаэль. Он осужден вечно смотреть, как другие едят лучшее лакомство и пьют сладчайшее вино, пока он сам страдает от голода и жажды. А ее. «Ты видел?» «Нет, но я знаю, где она. Идем». Самаэль, все еще одетый в доспехи и шлем стража, схватил меня за руку, словно охранник ведущий заключенного. Его тут же пропустили через приемную, и он потащил меня за собой. Мы стояли перед высокими резными дверями тронного зала. Воздух был плотный и неподвижный. «Не ветерка». «Недуновение в этом ужасном подземном царстве!» Возлюбленный обернулся ко мне. «Готово!» Я вся дрожала. Один из стражников оттолкнул причитающих просителей и трижды ударил по гулкому полу жезлом из черного дерева. Огромные скрипучие двери медленно распахнулись. Владычица подземного мира сидела во всем своем великолепии на троне из человеческих костей. Ее волосы, сияющие подобно обсидиану, не спадали до пояса. Темное одеяние, будто сотканное из перьев, чуть мерцало в свете факелов. При виде эришки Галь нельзя было не содрогнуться от страха. Ее глаза излучали ужас, кровь капала с губ. Она смотрела на нас, словно на червей у своих ног. И, надо сказать, Я и в самом деле ощутила себя червем. Мы распростерлись ниц, целуя пол. Ты не нети, мой страж ворот. Галь указала скипетром, инкрустированным жемчугом, на склоненную голову Самаэля. Нет, госпожа, это вы верно заметили. Кто же ты? И как обошел мою стражу? Голос у нее был такой, что от его звуков должны были вянуть цветы ступиться ножи и сворачиваться молоко. «Я ангел смерти», — отважился заявить Самаэль. «Это мое царство. Я прихожу и ухожу по своему желанию». Я украдкой взглянула на богиню и тут же об этом пожалела. «Но ты не мой ангел смерти. Я тебя не назначала». «Нет, я принадлежу вашей божественной сестре». «Моей сестре?» Прошипела она и встала. Эришки Галь оказалась невероятно высокой и фантастически худой. С пола мне уже не было видно ее лица, но и без этого было легко различить гримасу отвращения. «С чего бы ей вмешиваться в мои дела? У каждой из нас есть свое дело. Мое — смерть!» Она прошла мимо меня, ступив сияющими опалом сандалиями «Совсем рядом с моим лицом!» «Мы принесли дары!» Самаэль неловким движением, не поднимая головы, разложил наши приношения. «Эти лепешки испечены в вашу честь, а жерелье прислала верховная жрица вашей сестры, чтобы украсить вашу несравненную шею!» Владычица шевельнула длинным указательным пальцем, и служитель тут же поднес корзину к ней. Эришки Галь разломила и молча съела лепешку, не сводя ужасного взгляда с Самаэля. Оценив его со всех сторон, она вернулась на трон. «Можете встать!» Наконец произнесла она и скомандовала служителю. «Принести табуреты!» Когда их принесли, я бросила предупреждающий взгляд на Самаэля, и мы демонстративно остались стоять. На самом деле, мы пришли повидать вашу сестру, продолжил Самаэль, и умоляем об аудиенции. Кто она? Эришки Галю казала скипетром в мою сторону. Служители, выстроившиеся вдоль стен зала, все как один посмотрели на меня. Лилит, ответил Самаэль, дитя вашей сестры, дочь небес. Ли Лит! Богиня произнесла мое имя медленно, словно пробуя его на языке и ощущая горечь. Она подошла ко мне и осмотрела, словно корову на рынке, откинув мне волосы с плеч и оттянув губу, чтобы проверить зубы. Потом отступила назад, сверкая глазами. «Ты пришла за моей сестрой?» «Да!» Голос у меня дрожал, словно осиновый лист. А если. Она сложила ладони домиком и улыбнулась мимолетной холодной улыбкой. А если я предложу тебе кое-что получше? Эришки Галь взяла меня за подбородок. Ее пальцы были холодны, но обжигали будто огонь. Кое-что получше? пролепетала я и устыдилась собственного слабоумия. Но рядом с ней я была никем. «Дрожащий ребенок! Несмышленный младенец!» Эришкигаль покосилась на трон рядом со своим, поменьше и пониже, выкованный из тусклого темного металла и оплетенный цветущей могильницей. Он пустовал. «Племянница? У меня нет дочери. Оставайся и правь вместе со мной!» «Племянница?» Я удивленно уставилась на нее. До сих пор мне и в голову не приходило, что мы с этой богиней родня. — Дитя! — ее голос стал тише и мягче, напоминая рык львицы. — Ты называешь себя дочерью небес, но стоишь передо мной в лохмотьях с оборванным и грязным подолом. У тебя нет ни пряжки, чтобы поддержать одеяние, ни браслетов на запястьях. «Ты подносишь мне нищенский дар», — она указала на лепешки. «Моя сестра плохо заботилась о тебе, и это позорит меня». И тут я вспомнила. На самом деле Ашера заботилась обо мне. То, что она мне дала, было куда ценнее золота и богатых одежд. Она дала мне знания, пестовала мое любопытство, завещала мне защиту справедливости и естественного порядка вещей. Я ощутила прилив силы в ногах, твердо встав посреди этой живой могилы в недрах земли. Новая сила пронзила меня, будоража каждый нерв, каждую жилу тела. От нее заколола в пальцах. Я запрокинула голову, когда эта сила наполнила восхитительным трепетом мой мозг. Мой праведный гнев не остудить. Мои зубы могут крушить камень. «Ее отняли!» Чтобы помешать ей заботиться обо мне. И ты помогла этому преступлению! Я гордо вскинула подбородок. Исполнять волю ее мужа, словно мальчик на побегушках, недостойно тебя. Эришки галюсилась на трон и выпрямилась. Ее придворные попадали ниц, словно в ожидании неизбежного землетрясения. Ее губы изогнулись в безрадостной улыбке. «А ты неистова, племянница моя, словно лесной пожар, словно налетевшая буря. Ты была бы здесь хорошей правительницей». Но ветер моей ярости вырвался на волю, и удержать его было уже невозможно. Я подошла к трону. «Думаешь, я пришла сюда ради власти, ради увеселений? Я пришла сюда не ради себя и даже не ради нее. Я пришла сюда чтобы вернуть Ашеру в мир живых. Иначе ее муж будет править один, вопреки природе, вопреки разуму, вопреки всякой справедливости. Глаза Эришки Галь пылали, будто два уголька. Мои тоже. Что будет с гармонией, с равновесием противоположностей? Что есть день без ночи, свет без тьмы? Разве может быть прилив без отлива, рождение без смерти? «Твое царство не стоит ничего, если мир наверху зачахнет!» Эришкигаль гневно уставилась на меня. Придворные, распластавшиеся по полу, затаили дыхание. Я наклонилась ближе к ней и прошептала. «Думаешь, ты сумеешь сохранить свое положение, если женщины в мире живых лишатся всякой власти? А именно так и произойдет, если его дьявольская затея удастся!» Царица смотрела на меня, вцепившись в подлокотники трона, сделанные из бедренных костей. «Я говорила о Шере, произнесла она, наконец, — предостерегала от того, чтобы брать себе мужа. «Это ни к чему хорошему не приводит, но, к сожалению, моя сестра сейчас не в состоянии вернуться в мир живых». Она дала знак служителю, который поспешил принести кувшины с вином. «Я ничего не приму, пока не увижусь с ней», — гордо заявила я. Галь постучала пальцами по своему жуткому трону, посмотрела на тени в скорбной вышине. «Ты можешь увидеть Ашеру», — наконец уступила она. «Хотя это вряд ли доставит тебе удовольствие, но он...» Ее ледяной палец ткнул в сторону Самаэля. «Он останется здесь».